Глава третья. Странное место. Если выйти из дома и повернуть налево, потом пройти немного вперёд, затем повернуть направо, а потом снова налево, то можно дойти до кондитерской, в которой продаются очень вкусные пирожные. До Англии добраться немного сложнее. Если выйти из России и повернуть налево... Нет, лучше направо. Потом пройти через Финляндию до Швеции, после нее повернуть налево, через Германию дойти до Франции и переплыть через Ла-Манш, то можно добраться до Англии. Правда, ничего интересного вы там из-за тумана не увидите. К тому же еще и промокнете из-за постоянного дождя. Да и пирожные там далеко не такие вкусные» как в описанной выше кондитерской. А вот если вы стоите в комнате, обсуждаете очень важные вещи, и вдруг вас поднимает какая-то неведомая сила, несет прямо через потолок вверх, потом через какие-то разноцветные завихрения налево, резко сворачивает направо в самую темную темноту, какую вы когда-нибудь видели, затем швыряет куда-то вниз, да так, что захватывает дух, а потом резко подбрасывает вверх, то вы окажетесь... А где вы, собственно, окажетесь? Наши герои, например, оказались в очень необычном месте. На самом деле, очень странно в мгновение ока перенестись из московской квартиры в какую-то полутемную средневековую комнатушку, сверху донизу заставленную странными и непонятными предметами. Конечно же, в первую очередь привлекали внимание причудливые изогнутые колбы, реторты и змеевики. «Это же совсем как у верховного придворного мага Аскапариуса, про которого рассказывала бабушка Агафья», — воскликнула Катя. Правда, на этом сходство и заканчивалось, потому что на закопченной стене висела... «Что это там?» висит на стене дрожащим голосом воскликнул тим что что голова дракона конечно машинально ответил кузьмич думая о чем то своем что в один голос переспросили все Кхм. прокашлялся кузьмич и пригляделся к висящей на стене голове дракона повнимательней ну да она самая и есть голова дракона «Только откуда она здесь взялась? Ума не приложу. Ведь всех драконов подчистую изничтожили уже лет это пятьсот назад». «А ты откуда знаешь?» — подозрительно спросил у него Катя. «Ну да и при мне ж все это было», — тяжело вздохнул Кузьмич. «Правда, сам-то я, конечно, этого не видал, потому как эти самые драконы в основном в Европах водились» но был у меня один знакомый дракон. Отличный парень. Джоном его звали. «А «Э, почему Джоном?» заинтересовался кот. «А он к нам по обмену опытом из Англии прилетел. Он, значит, в Россию, а Змей Горыныч в Англию», объяснил Кузьмич. «Он-то мне и рассказал, что у них там чуть ли не охоту на драконов объявили». «Кто-то убедил всех в том, что драконы — это очень злобные создания, которые пожирают людей. И драконов, очень мирных и безобидных созданий, просто начали истреблять». «Какой кошмар!» — всплеснула руками Катя. «Но Джон-то остался в живых?» «Думаю, что нет», — грустно покачал головой Кузьмич. Узнав о том, что драконов осталось совсем мало, он полетел спасать свою невесту, но так и не вернулся. «И что, совсем ни одного дракона не осталось?» — тихо спросил Тим. «Ну, говорят, что один остался. Самый старый и мудрый дракон Янь из Китая. Но, обидевшись на людей, он где-то скрылся далеко от всех». И с тех пор его никто не видел. «Вот такая грустная история», — развел руками Кузьмич. «Об истории драконов и о том, что дальше случилось с драконом Янем, а с ним случилось много чего интересного, вы можете узнать из сказочного детектива Антона Березина «Криминальные сказки». «Ну, хватит тут всякие дурацкие сказки рассказывать!» — неожиданно раздался голос. «Теперь вы в моей власти и должны исполнять все мои желания!» «Во-первых, я хочу...» «Стоп-стоп-стоп!» — стоп, прервала его Катя. «А чего это ты тут раскомандовался? И кто ты, собственно, такой?» «Я ваш хозяин!» — завизжал голос. за меня и бояться!» «Сейчас я тебе покажу, кто здесь хозяин!» — зашипел кот. «И кто кого тут должен бояться!» Затем, грозно встопорчив шерсть и подняв хвост с трубой, решительно двинулся в направлении голоса. Но далеко пройти ему не удалось. Воздух перед ним вспыхнул, а самого кота отбросило, как после хорошего хука или апперкота. Это такие удары в боксе. «И что это было?» — пробормотал кот, приходя в себя. «Думаю, что колдовство» задумчиво почесал Кузьмич в бороде. «И очень сильное «А вы как думали, бесы!» — захохотал голос. «Я вызвал вас, и теперь вы обязаны исполнять мои желания, ибо вам не выбраться из магического круга, который я создал силой своего колдовства!» «Что-то слышится родное», — пробормотал Тим. «Типа Вия Гоголя». «Скорее уж тогда Фауста Гёте», — не согласилась с ним Катя. «А что же нам тогда делать?» — упавшим голосом произнёс Гоша. «Значит, мне никогда не увидеть моего мира?» «Спокойствие, только спокойствие», — решительно сказала Катя. «Будем рассуждать логически. Тим, что там говорилось в этих твоих фэнтези про магические круги? Ты же у нас главный специалист». «Сейчас, сейчас!» — наморщил лоб Тим. «Магические круги вообще-то должны удерживать внутри себя все попавшие туда магические существа ну «Но мы-то с тобой никакие не магические существа, а совершенно обычные человеческие, логично!» — продолжила свои рассуждения Катя. «Логично!» — кивнул Тим. «Значит, вы можете спокойно выйти из него!» — радостно воскликнул кот. «Ну, Кать!» «Ты голова!» — показал большой палец Кузьмич. «Помнится, знавал я в Средневековье одного ученого. Так вот он тоже...» Но, заметив осуждающий взгляд кота, спохватился. «Ладно, потом расскажу. А сейчас вперед, гвардейцы!» И Катя с Тимом смело двинулись туда, где недавно был повержен кот. Кот даже прикрыл глаза, вспомнив яркую вспышку и последовавший за ней оглушительный удар. Но ничего подобного не произошло. Лишь легкое сияние окутало фигуры Кати и Тима, и они спокойно проследовали дальше, где увидели прятавшуюся в углу комнаты щуплую мальчишскую фигурку, закутанную в потертый черный плащ, украшенный давно потерявшими свой блеск звездами. Голову мальчишки венчала остроконечная шляпа — «Похожие, видавшие гораздо лучшие времена». «Так...» — протянула Катя, не предвещавшим ничего хорошего тоном. «И кто же это здесь у нас такой мальчик-хулиганчик? Кто это у нас такой непослушайчик? А вот моего за ушкода на солнышко!» С этими словами она крепко ухватила несостоявшегося волшебника за ухо и вытащила его из плаща. Шляпа при этом слетела сама. Мальчишка взвыл, пытаясь рукой начертить в воздухе какой-то замысловатый знак. «Изытьте, бесы! Заклинаю вас, изытьте!» «Ага, сейчас все бросим и изыдем», — кивнул в ответ Тим. Размечтался. «Сыпать бы тебе по первое число за такие проделки. Да ведь ты сразу рассыпаться от этого можешь», — добавил он, оглядев щуплую фигурку мальчишки. «Ты хоть кого вызывал-то, а?» «Беса! Беса я вызывал, чтобы он мои желания выполнял!» — шмыгнул носом мальчишка. «Нам, Но почему-то появились! Совсем неправильные бесы! Может, я в заклинании что-то напутал?» «Тьфу ты! И здесь двоечники! Никуда от вас не денешься!» — вздохнула Катя. «Ладно, давай быстро расколдовывай все обратно!» «Хотя нет!» — покачала она головой. «С такими способностями ты так все расколдуешь, что только еще хуже сделаешь!» «Я расколдую! Простым земным способом!» — сказал Тим. И, взяв тряпку, просто стер часть начерченного на полу магического круга. Воздух вспыхнул и осыпался на пол яркими искрами. И в комнате появились те, кто совсем еще недавно находились в магическом заточении. «А вы, наверное, великий маг и волшебник!» в страхе попятился от тима мальчишка да удивился тим с чего бы это на всякий случай мальчишка еще подальше отошел от великого мага и волшебника вы же за одно мгновение всего лишь мгновением руки смогли стереть заклинание, над которым я трудился много много часов да еще больше удивился тим но потом приосанился и гордо расправил плечи а ну да «Я такой». «Ага, он такой», — хихикнула Катя. «Великий маг по несделанным урокам и непревзойденный волшебник по увиливанию от домашней работы». «Я бы попросил», — возмутился Тим. Но почему-то при этом густо покраснел. Видимо, от возмущения. Не иначе. Ну, не от смущения же. Но тут в эту весьма содержательную беседу ворвался кот. «Где этот волшебник недоделанный? Чародей Фигов! Сейчас я ему покажу, где сосиски зимуют и мыши ночуют!» — бушевал он. «Будет знать, как котов обижать и их вместо бесов вызывать! Порву, как тузик, грелку!» Наверное, если бы на нем была тельняшка, то он бы после этих слов порвал ее у себя на груди. Ну, по крайней мере, так обычно показывают в фильмах. «Остынь, Котофеич!» — попытался успокоить его Кузьмич. «Ну, ошибся, парнишка, маленькая Погорячился. Вместо беса кота вызвал. Зато какого кота! Сильного, умного! Наконец, просто красавца!» Кот гордо расправил усы и огляделся в поисках зеркала, чтобы полюбоваться на такого замечательного кота. А тем временем Кузьмич продолжал свои сладкие речи. «А бесы? Да что бесы? Да по сравнению с таким котом, любой бес — ничто, ноль без палочки. Да что там бес? Бери выше. Мефистофель, Люцифер и Вильзевул вместе взятые. Это ж просто мелочь пузатая. Даже и не пузатая, тьфу на них, плюнуть и растереть». «А чего плевать-то? уж тем более растирать». Раздался обиженный тоненький голосок. Все начали оглядываться в поисках обладателя голоса. Им оказалось появившееся из магического круга очень странного вида существо. Мохнатое, хвостатое, с рожками и хвостиком, оно обиженно сопело и сердит моргало глазками. «Эй, а ты кто?» — осторожно спросила Катя. «Демон 33-го разряда!» — гордо сообщило существо, стукнув себя кулачком в грудь но тут же закашлялась и смущенно добавила. «Правда, вчера меня разжаловали в бесы». А «За что, если не секрет?» — заинтересовался кот. «Ну, мелочь. Пустяк, в общем». Еще больше засмущался совсем недавно демон 33-го разряда, а теперь просто бес. «Перепутал документы по доставке и в результате начальника отдела по внедрению смертных грехов в человеческую среду с помощью средств массовой информации». Сбросили в котел вместо какого-то грешника, где он минут десять варился. — А ты мне нравишься, парень, — хлопнул его по спине Кузьмич. — Наш человек. Точнее, бес. Тут же поправился он. — Если бы вы меня сюда не вызвали, то мне совсем бы плохо пришлось, — вздохнул бес и добавил. — Спасибо, кстати. — Это не нас, а вон его, благодари, — указал на мальчишку Кузьмич. — Между прочим, оказывается, ты не такой уж плохой волшебник. Беса ты все-таки вызвал. — Молодец! — кивнул он мальчишке. — Кстати, как тебя звать-то? А то как -то неудобно без имен общаться. — Бартолумио! — покраснел от похвалы мальчишка. — А тебя? — посмотрел Кузьмич на беса. Но тот вместо ответа почему-то замялся и тоже покраснел. Но от смущения. — Да вы смеяться будете! «Не будем, обещаем», — подбодрила его Катя. «Ну давай, говори уже, не томи», — поддержал ее Тим. «Мартын», — прошептал бес и густо покраснел. «А что? Хорошее имя, красивое. Главное, редкое», — улыбнулась Катя. «Это сейчас оно редкое», — не согласился с ней Кузьмич. «А вот помню году, этак в 1786-м». «Работал я избовым в деревне Мартыновка. Так в ней всех мужиков Мартынами звали». «Правда?» — робко улыбнулся Мартын. «Вот тебе крест!» — начал был Кузьмич, но тут же спохватился. «Извини, ты ж вроде как нечистая сила». «Да что вы, что вы, замахал ручками Мартын. «Я неправильная нечистая сила. Меня так с детства все обзывали, потому что я зло не умею творить и не хочу». «Точно наш человек!» — удовлетворенно кивнул кот. «Катюх, а куда это ты смотришь?» — спросил Катю Тим. «На Гошу!» — тихо ответила Катя. «Он уже давно так стоит и ни слова не говорит». Действительно, Гоша стоял у окна и смотрел на улицу, не говоря ни слова. Наверное, поэтому он даже и не принимал участия во всех разговорах, которые велись в комнате. Похоже, он их просто не слышал. Катя подошла к нему и положила руку на плечо. «Гуша, а что с тобой случилось?» — спросила она его. «Со мной ничего», — ответил тот, не оборачиваясь. «А вот здесь случилось что-то очень и очень плохое. Давным-давно. Но это плохое происходит и сейчас. И с каждым днем здесь становится все хуже и хуже. Но самое страшное, что это происходит в моем мире. Ведь это действительно мой мир. Я это точно знаю».